77. Глаза Картера были наполнены звездами. Он лежал на мосту, окровавленный, изломанный. Некоторые части тела ощущались так, будто их уже не было, будто они были отдельно от него. Боли не было. Скорее он ощущал свое тело, как нечто далекое, ему уже не подчиняющееся. Братья, сестры, они стояли вокруг него, замкнув кольцо. Он не чувствовал к ним ничего, кроме любви. Корабль ушел от причала. Он стремительно уходил вдаль. Он ощущал величайшую любовь ко всему. Он готов был весь мир объять своим сердцем, если мог бы. У края моста блестела вода в лунном свете. По ее поверхности протянулась сверкающая дорожка, которую ему предстояло пройти. «Позвольте мне самому это сделать». «Позвольте почувствовать, что это исходит от меня. Позвольте мне снова быть человеком, прежде чем я умру». Картер пополз. Зараженные расступились, пропуская его. Этим они выразили ему свое уважение, будто ученики учителю или солдаты, принимающие меч от своего врага. Картер совершил свой исход, двигаясь поперек моста. Его левая рука, вытянутая вперед, первая коснулась воды, Прохладная, зовущая вода, наполненная густым запахом соли и земли. В ней живут миллиарды живых существ, и он объединится с ними. Братья, сестры, я благодарю вас, и Он исчез под поверхностью воды.